Все достойные мужчины в лес ушли, и есть тому причины. Говорится в старом стихотворении Симханда, и за ним приоткрывается мир, населённый только женщинами, детьми да трусами, в окружении деревьев, за которыми прячутся бойцы, или в окружении бойцов, которых так много, что они могут заменить собой деревья. Не знаю. Однако по дороге к реке и во время купания Хамит никого не видел. Он поднимается по склону, заросшему травой и аляндами. Вода унесла его башмак, и он скачет на одной ноге. Он знает, как будет кричать Ема, как ему достанется на орехи за то, что он ушёл один так далеко, да ещё потерял обувку. Каждый день мать повторяет свой запрет выходить. Каждый день он кричит, улыбается, ластится, выторговывает всеми средствами, какие только есть у детства, разрешение хоть ненадолго выйти. Ему не понять страха матери, потому что он не может себе представить, что умрёт. Это взрослые дела. Сегодня он убежал из дома Тайком, и не то чтобы бояться неминуемой всбучки. Ема сделает вид, будто сердится, а сама задрожит от счастья, видя его живым и невредимым. А он прикинется, будто ему стыдно, всё ещё радуясь, что снова удалось сбежать в эту игру. Мать и сын играют частенько. Он слышит свист за соснами и узнаёт знакомый мотив, не совсем приличную песенку, которую деревенские мальчишки напевают в забавы ради за спиной родителей. И он идёт на свист, забыв предостережение отца, больше нечего ждать с гор добра. Мелодия ведёт его к хорошо знакомому месту, где скалы сошлись наподобие массивного трона с мягкими изгибами. Сюда мальчишки приходили обсушиться и погреться на солнышке после купания, когда ещё могли гулять целыми днями. Привидение складные фигуры, лежащей на сером камне, в сердце Хамида подпрыгивает в груди. Не может быть. Свистун открывает глаза и улыбается ему. Хамит узнаёт щель между зубами. В деревне говорили, что в этой щели он всегда запасает немного пищи. Это зубы нищеты и хитрости. «Юсеф!» От радостного крика мальчика взмывают света к птице, а парень отвечает насмешливым эхом. «Хамид!» Они пожимают друг другу руки, стукаются лбами и обнимаются. Хамид никогда не понимал, чего больше в этом жесте — любви или борьбы. Но это их приветственный жест. Всех мальчишек с гор. Чтобы лицо Юсефа оказалось вровень с головой восьмилетнего Хамида, ему приходится согнуться пополам. Постояв так несколько секунд, молча, улыбаясь, они расцепляют руки. Юсеф очень худ, кожа обтягивает кости, как мокрое бельё или папиросная бумага, и кажется такой тонкой, что вот-вот хлопнет -вот от движения челюсти. Прошло много месяцев, как он пропал. Никто в деревне его больше не видел, и Фатимы бедняжке много месяцев как нет. Уже все знают, что Юсеф ушёл в горы. Мальчишки часто о нём говорят, даже те, которые слишком малы, чтобы его помнить. Здесь он был их главарём, а теперь, когда его нет, стал их кумиром, единственным из них, кто уже вполне взрослый, чтобы самому сделать выбор. Иногда Олег говорит, что нельзя быть ни в чём уверенным, что Юсеф, возможно, сгинул, как многие другие, или гниёт в тюрьме в Полестре. Но Амар, Хамид и остальные верят в рассказы, ими же и выдуманные. «Нет, такой парень — боевой командир, новый Орески, кобильский Робин Гуд». И вот сейчас Юсеф, живой и свободный, как им всегда и виделось, стоит перед Хамидом, и мальчик счастлив, как будто ему явился бог. «Расскажи, расскажи», — молит он, «как там?» «Сначала пришлось туго. Я чуть не умер с голоду. Было еще много всякого, но голод хуже всего». Бывало, думал вернуться только потому, что хотел есть. От голода такие схватки в животе, я и представить себе не мог. Мне даже снилась еда, которую я раньше терпеть не мог: лепёшки, например, из бараньего жира или хвост, этот жуткий овечий хвост, от которого меня всегда тянуло блевать. По ночам мне являлась мать с полным блюдом овечьих хвостов, и я плакал от счастья. целовал ей ноги и просил прощения за всё, что мог наговорить ей при жизни. Юсеф страдальчески морщится, гримаса искажает его красивое лицо с проступающими костями. Они обещали нам, что всё будет хорошо. Уверяли, что армия Насра придёт нам на помощь. Как же? Мы не видели и тени ни одного египтянина. Так и хоронились там. Иногда я думал, что мне уже 20 лет, и я буду всю жизнь прятаться в пещере, как дикий зверь. И от этого я просто из себя выходил. Почему же ты оставался с ними? А ты тоже будешь поддерживать экономическую систему, основанную на угнетении и непредсказуемости, спрашивает Юсеф Хамида. Чего? Обахо хочет, понимая, что фраза парня не имеет никакого смысла для восьмилетнего мальчишки. Юсеф и сам не всегда уверен, что её понимает, но заучил наизусть. Иногда она кажется ясной, а иногда это просто слова, выложенные в ряд, как камушки у дороги. «Я мучился, как пёс, пятнадцать первых лет моей жизни», — объясняет он, отсмеявшись. «Я не хотел, чтобы так продолжалось. ФНО обещает, что мои муки кончатся, если мы прогоним французов». Французы обещают, что мои муки кончатся, если я пойду в школу, научусь читать и писать, если сдам экзамены и получу диплом техника, если найду работу на хорошем предприятии, если куплю квартиру в центре города, если откажусь от алаха, если буду носить закрытые ботинки и шляпу как руми, если избавлюсь от акцента, если заведу только одного или двух детей, если отдам мои деньги банкиру, а не буду хранить под кроватью. Хамит смотрит на него вытаращив глаза и приоткрыв рот. Так восторженно и сосредоточенно смотрят дети на представление фокусника. Слишком много, если, говорит Юсеф ласково. Ты не находишь? Мальчик энергично кивает. Минут 5 они молчат, наверное, считают, если гляди как колышутся на ветру верхушки сосен. Мы их одолеем, говорит Юсеф. Это уже вопрос дней. А Анне? С тревогой спрашивает Хамид. Что, Анне? Я хочу на ней жениться, заявляет Хамид с величайшей серьёзностью. Он впервые формулирует свою надежду вслух, и эта минута становится для него зыбкой церемонией. Этого никогда не будет, со смехом отвечает ему Йосеф. Вы прогоните её во Францию? тот пожимает плечами. Она сама уедет. Ты думаешь, французы здесь потому, что им нравятся виды? Когда им скажут, что они не могут больше жиреть за наш счёт? Поверь, они все соберут монатки быстрее, чем требуется, чтобы сказать Французская республика. Только не они, не уступает Хамид. Осёл, смеётся Юсеф, вшутку отвесив ему подзотельник. Он надевает тельняшку, военный китель, ботинки на шнурках. Хамид он в этой одежде впечатляет. В нём появилась выправка, какая-то новая мужественность, и мальчик краешком глаза следит за каждым его движением, чтобы потом подражать. «Можно мне с тобой?» — робко спрашивает он. Юсеф хохочет. «Ты? Ты? Ах ты, бедняжка! У твоего отца будет разрыв сердца, если ты уйдёшь в партизаны!» Камит не понимает, почему. Тогда уж скорее у Йемы. Она точно этого не переживёт. парень уходит, и он машет рукой. Ради ли прикола, в память об их былых играх в шпионов, или это и впрямь реальная предосторожность, тот то барачивается и просит мальчика не смотреть, в какую сторону он пойдёт. Хамид послушно прикрывает глаза ладошкой. Послушай, звучит удаляющийся голос Юсефа. Послушай хорошенько, те, что приняли сторону французов, дураки, они ошиблись. Но ещё не поздно, они ещё могут присоединиться к нам. Если они придут с оружием, убив хоть одного офицера, их простят. Алжир не ест своих детей. Передай это